Посвящаю эту книгу моей семье, отцу, академику Мухтару Алиевичу, который собственным примером показал, что и один в поле может быть воином. Моей маме Миновар, которая научила меня не склоняться перед сильными мира сего, сыновьям Нурали, Ай-Султану и дочери Венере, на чьи фото я могу смотреть часами и верю, что нашей разлуке... когда-нибудь настанет конец дорогие матери моих детей сестре гульшат и её мужу и саму храни всем моим родственникам друзьям коллегам назвать их всех я не могу не только потому что не хватит целой книги сегодня это небезопасно для них но я помню о каждом и благодарен судьбе за то что она свела меня с этими людьми правда на нашей стороне мы победим. Глава первая от автора. Все события, описанные в этой книге, не являются предметом вымысла. Все совпадения имён не случайны. Все герои книги являются реальными людьми, столь же реально является страна где разворачиваются действия этой документальной повести, сколь нереальными они бы ни казались. Автор Рахат Алиев, доктор медицинских и экономических наук, известный политик и успешный бизнесмен, экс-посол Казахстана в Австрии, экс-постоянный представитель при ОБСЕ, ООН и других международных организациях в Вене. экс-первый заместитель министра иностранных дел. После того, как в мае 2007 года президент Назарбаев переписал под себя конституцию, получил право пожизненного правления и стал жестоко расправляться со своими оппонентами, Рахат Алиев вышел из игры и совершил рискованный прорыв на свободу. У себя на родине Автор объявлен врагом государства номер 1. Герой Крёстный тесть Нурсултан Назарбаев, автократ, узурпировавший власть в бывшей Советской Республике Казахстан. Председатель Совета министров Казахской ССР с 1984 года. руководитель коммунистической партии республики с 1989 года. Президент страны с 1991 года. В мае 2007 он подписал поправки к конституции, дающие ему право оставаться у власти пожизненно. Глава вторая. Обратный отсчёт. За 14 дней до 1 июня 2007 года президент Республики Казахстан провёл через подконтрольный ему парламент решение об изменении конституции страны. Новая конституция предоставила единственному гражданину нашей страны возможность быть избранным на президентский пост неограниченное число раз. Этот человек Нурсултан Назарбаев, действующий президент мой тесть. В этот день с надеждами на демократическое развитие нашей страны было окончательно покончено. За 9 дней до 1 июня 2007 года. Я Рахат Алиев, автор этой книги, на тот момент Посол Казахстана в Австрии и при международных организациях в Вене неоднократно критически высказывался в отношении планов президента по изменению конституции и в последний раз в телефонном разговоре заявил президенту о категорическом несогласии с его новым политическим курсом. Цивилизованный мир окончательно отвернётся от вас, господин президент. Это были последние слова, которые я успел выкрикнуть в трубку перед тем, как связь прервалась. Это был день окончательного разрыва с человеком, рядом с которым я провел долгие двадцать четыре года. В тот же день на меня заводят абсурдное уголовное дело. Ни один суд в нормальной стране его бы даже не принял к рассмотрению. Меня обвинили в пропаже мошенников, сбежавших с деньгами вкладчиков. За 6 дней до 1 июня 2007 года я публично объявил о своём намерении баллотироваться в президенты на предстоящих в 2012 году президентских выборах. Это было давно созревшее решение. Я уже говорил о нём президенту в наших частных беседах. Я считаю, что фактическая узурпация президентского поста одним человеком, превращение выборного процесса в спектакль для иностранных наблюдателей, последовательный откат от демократических завоеваний, мягко говоря, не идут на пользу нашей стране. Эти слова процитировали многие агентства и издания в нашей стране и за рубежом. Такое в нашей стране не прощается никому. В тот же день президент страны вопреки презумпции невиновности по представлению главного казахского полицейского лишил меня всех дипломатических постов. Должности посла Казахстана в Австрии постоянного представителя страны при международных организациях в Вене и специального представителя по вопросам сотрудничества с ОБСЕ. 1 июня 2007 года. Министр внутренних дел Мухаммеджанов, председатель Комитета национальной безопасности Шабдарбаев и генеральный прокурор Тусуб Беков по личному приказу президента Назарбаева сфабриковали обвинения против меня. Австрижский Интерпол по запросу из Интерпола Казахстана произвёл мой арест. Так солнечным утром первого дня лета 2007 года на окраинной венской улице для меня закончилась многолетняя история отношений с человеком, который когда-то был моим кумиром. потом начальником, потом соперником и наконец противником. Человеком, который обманул целый народ и пытается обмануть целый мир. Этот человек, бессменный правитель моей родины, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он дал мне многое, а попытался отнять всё. Тот факт, что он, дед моих троих детей, отец моей бывшей жены, добавляет истории, которую я собираюсь рассказать своеобразный оттенок, не правда ли? Долгие годы я провёл на тайной службе его величества, прогоняя сомнения, запрещая себе задаваться неудобными вопросами. Но постепенно величие его президентского высочества в моих глазах съёживалось, как шагреневая кожа, и я ничего не мог с этим поделать. Два десятка лет я был солдатом его режима и даже дослужился до генерала. Я оставался на службе даже тогда, когда уже не питал никаких иллюзий по поводу пути, по которому ведёт нашу страну президент Назарбаев. Многие ставят мне это в вину, и они, наверное, правы. Впрочем, всегда легко быть смелым со стороны. Но когда режим личной власти начал убивать оппонентов, Я окончательно понял, что мне с ним больше не по пути. Эту черту я перейти никогда не смогу.